После песни Чезаро открыл книжечку и прочел два псалма. Я не привыкла к молитвам. Когда-то во время подготовки к первому причастию я ходила на мессу вместе с родителями, но с тех пор мы к церкви и близко не подходили. Лягушек благословили, потом мальчики руками наполнили ямки землей. «Нам надо о многом поговорить», — сказал Чезаро, прежде чем уйти. «Приходи к нам еще, три раза». Я буду тебе очень признателен. Он предложил Берну проводить меня до ограды. Мы шли по подъездной дороге. Берн катил мой велосипед, придерживая его за руль. «Понравилось тебе?» — спросил он. Я ответила «да», главным образом из вежливости, и только потом поняла, что это была правда. «Я не упрекаю тебя за принесенные тобой жертвы», — сказал Берн. Твои все сожжения все еще у меня перед глазами. Что? Я не возьму тельцов из дома твоего, не возьму козлят из твоего хлева». Он повторял одну из молитв, которые недавно прочел Чезаре. «Я знаю всех птиц небесных, и все, что резвится в полях, мое». «Это мой любимый стих», — пояснил он. «Все, что резвится в полях, мое». «Ты его знаешь наизусть?» «Некоторые я выучил, но пока еще не все», — уточнил он, как бы извиняясь. «А почему?» «Времени не было». «Нет, я хотела спросить, почему ты учишь их наизусть? Для чего это нужно?» «Псалмы — единственный вид молитв, единственный, который угоден Богу. Те молитвы, которые ты бормочешь по вечерам, ничего не стоят, Бог даже не слушает их». «Это ты узнал от Чезера? Мы все узнаем от него». и вы трое даже не ходите в нормальную школу?» Берн прокатил колесо велосипеда по камню, цепь затряслась. «Осторожно!» — крикнула я. Козима только-только его починил. «Чезаре знает много больше того, чему учат в нормальных школах, как ты их называешь. В молодости он был исследователем, жил в Тибете, в пещере один, на высоте пять тысяч метров». «Почему в пещере?» Но Берн меня не слушал. Он считает, что в какой-то момент перестал чувствовать даже холод, мог находиться на 20-градусном морозе без одежды и почти ничего не есть. С ума сойти. Берн пожал плечами, как будто желая сказать, да нет же, что тут особенного. А еще он там открыл метампсихоз. Открыл что? Переселение душ. Об этом часто идет речь в Евангелии, от Матфея, например. но чаще всего от Иоанна. «И ты, правда, в это веришь?» Берн ответил вопросом на вопрос. «Что ты хотела этим сказать?» Я спросила просто так, из любопытства. Он строгим испытующим взглядом посмотрел на меня. «Готов поспорить. Ты не прочла в Библии ни одной страницы». Он вдруг остановился. Мы были у ограды. Он отдал мне велосипед, Что-то пробормотал и побежал домой. На следующий день, когда я пришла, Берн все еще чистил миндаль. У него был наклеен пластырь между большим и указательным пальцами. Он сказал, что колол орехи допоздна и не заметил, как поранился. Я села на землю, как накануне, и стала помогать ему. Он искоса поглядывал на меня, следя за моими движениями. — Ты слушала музыку? — спросил он. Да, новую песню, «Роксет». Она тебе нравится? Да. Но мне казалось, что это неправда. Что он не знает эту песню, что он даже не знает, кто такие «Роксет». В самом деле. Чуть погодя, он спросил. Дашь мне попробовать? Что попробовать? Послушать то, что слушаешь ты. Я встала, взяла из корзинки плеер и подала ему. Он надел наушники. стал вертеть аппарат в руках. «Надо нажать «плей», — сказал я. Не глядя на меня, Берн кивнул. Он еще раз осмотрел плеера со всех сторон, затем нервным движением снял наушники и отдал все мне. «Не стоит». «Почему? Я объясню тебе, как «не стоит». Ты не против заняться чем-то другим». Берн вскочил на ноги, и колени у него хрустнули, как сломанные ветки. казалось, его самого удивил этот звук. Идем со мной, и смотри, не поломай Алеандры. Пробравшись через заросли, он зашагал к полям. Я шла на несколько метров позади. Мы дошли до большого дерева, в ветвях которого было устроено что-то вроде шалаша или маленькой хижины. «Вот, погляди». Он объяснил мне, что эта хижина у них вроде штаба, где они собираются втроем. Но когда я спросила, можно ли мне забраться туда вместе с ним, ответил — нет, остальные были бы против. Идем дальше. Мы пробрались через колючий кустарник и оказались еще на одном склоне, где росли столетние оливы. Однажды, когда мы с отцом ехали к морю, он сказал мне, что одно такое дерево стоит несколько миллионов, поэтому их крадут. выкапывают из земли и увозят за сотни километров отсюда, на север. Я рассказал об этом Берну, гордая тем, что могу поделиться такой информацией, но Берн не проявил к ней никакого интереса. А он, со своей стороны, продемонстрировал, что умеет разглядеть в каждом стволе какой-то силуэт, в основном фигуры животных. В одном он увидел шимпанзе, в другом — кабана, в третьем — горностая. он хотел чтобы и я их увидела, но у меня не получалось зато я четко различила у основания одной ветки смеющаяся детское личико широко открытый рот язык глаза круглые щеки ты права не без зависти признал берн, а я и не обратил на него внимания. мы прошли еще некоторое расстояние не напрягаясь без определенной цели в какой то момент Берн начал говорить. Он знал названия множества цветов и растений, которые не привлекли бы моего внимания, и знал, какие из них съедобны, а какие нет. Все эти объяснения показались бы мне до смерти скучными, если бы исходили от кого-то другого. Но с Берном дело обстояло иначе. Мы нашли большой куст ежевики. Берн сорвал несколько ягод, стер с них налёт и протянул мне. Затем его вдруг охватило чувство вины из-за того, что мы с ним прервали работу. Мы бегом вернулись к горам миндальных орехов. К тому времени, как я собралась домой, мы очистили их все до последнего. Без кожуры и скорлупы орехи занимали куда меньше места. Несколько дней я старалась держаться подальше от фермы. Я испытывала странные чувства. Томление. Раньше со мной такого не бывало. Одно утро целиком ушло на сборы. Предстоящая ночь была последней перед нашим с отцом отъездом из специали. В день отъезда, после обеда, я взяла велосипед и поехала к Берну, но его не было. Я дважды объехала вокруг дома, шепча его имя. Орехи лежали там, где мы их оставили, сушились на солнце. Во дворе, растянувшись на цементе, спали два разомлевших от жары кота. Я села на садовые качели и слегка оттолкнулась. В этот момент кто-то вполголоса позвал меня. Ты где?